Это аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухе и литературного клуба Марокопедии на Сферату Ктулху и Ко. Лукьяновское СЗУ, успевшее ещё побыть тюремным замком, впервые заработало в 1863 году. Оттуда же к главному корпусу прилипла, пошла вата и название Катька. Малва гласит, что сам корпус построили ещё при Екатерине II. Однако большинство сходится во мнении, что это не более чем легенда. За годы своего существования тюрьма обрасла несчётным количеством историй и слухов. Были истории весёлые и грустные, были жестокие и бытовые, но были и те, в которые трудно поверить, такие, от которых становилось страшно. Одна из подобных историй произошла со мной. Бывать на Лукьяновке мне доводилось дважды. Первый раз в 2003 году, этапом, когда меня везли на Житомир. Во второй раз уже во времена Януковича. Во второй раз мне бы, наверное, пришлось там задержаться, но по закону Савченко в конце 2016 года мой срок пересчитали, и уже в феврале 2017 я был на свободе. В своей истории я хочу отойти от всех форм тюремного жаргона и постараться рассказать её как можно корректнее. Заранее приношу извинения, если где-то в моём повествовании мелькнут непонятные слова. Первый впечатление о лагере навки было мрачным. В 2003 году ещё не сделали все эти коммерсанские ремонты конца нулевых, и всё, начиная от тюремного продола, имело тленные оттенки. Тюрьма была переполнена, задыхалась от самой себе. Атмосфера царила там тяжёлая, напряжённая. В сороковнике, куда меня запихнули до промежуточного суда, было порядка 80 человек. Люди спали буквально по полчаса. За неделю, что мне довелось там провести, мне кажется, я не спал вовсе, только часто валился в сног, когда нить рассудка окончательно ускользала. Пребывание в Сороковнике можно сравнить лишь с самым оживлённым рынком в предпраздничные выходные, когда разобщённые людские массы образуют однородный поток. Постоянный шум, крики да голдёж. Здесь было нечто похожее. Рой из сушёных пчёл, покрытый синюшными мастями и выпуклыми шрамами. Всё куда-то движется, шумит и происходит одновременно. каждый человек воспалён своей людской сутью. В сороковнике всегда есть кто-то готовый часами говорить, а есть те, кто будет это слушать. И я был тем, кто слушал. Собеседники мои были от украл банку с огурцами, до тех, кто успел просидеть в тюрьме больше, чем прожити на свободе. Старые рыцари, все в татуировках, с кожей, где нет живого места от шрамов. длинные неровные улыбки над пупком от вскрытия живота, ошейники с шрамов на горле, одинаковые точки над губами после зашивания рта. Целая история жизни и противостояния с режимом, высеченная на своей плоти. Рассказы таких дедушек были намного складнее и интереснее истории сельских пацанов. Говорили старые рыцари в основном о тюрьме. В 2003 году мне только исполнилось 20 лет, и эти истории вызывали у меня неподдельный интерес. Обычно большинство рассказов несли в себе глубокую трагедию человеческой судьбы. Говорили о том, как тюрьма пережила перестройку, о том, какие знаменитости успели пройти через знакомые мутные стены, о временах беспредела и как ломали воров. про абористов, которых прятали по всем корпусам. Все дни, что я там был, сыроковне ко гудел, как рои. Иногда с трудом было слышно человека, что сидел напротив тебя. По правде говоря, даже сравнение с рынком и вокзалом не слишком передаёт ту атмосферу, которая царила в нём. Именно тогда, вечером, В последний день перед этапированием в Житомир я стала свидетелем одного из самых странных и жутких проявлений сороковника. Когда все 80 с лишним человек в одну секунду без каких-либо предупреждений замолкают. Сначала мне показалось, что я вновь заснула и не заметила этого. Через несколько мгновений стал думать, что оглох. Мой собеседник, один из старых рыцарей, жестом показал мне тишину, закрыв ладонью свои губы. И все люди, что до этого были заняты самыми разными житейскими занятиями, не двигались. Пара человек, которые монотонно жевали запаренную мевину, зависли с занесёнными рта ложками. Только пар, залетающий над миской, двигался. Десяток человек, что тянули дорогу, замерли в нелепых позах. Кто-то с вытянутыми вверх руками, кто-то в полуприседе, смотря одними глазами по сторонам, я невольно начал нервничать. Первое, что пришло на ум, это то, что за дверью Биркут, и сейчас будет жёсткий шмон с карауселями. Но когда это молчание и одномоментное зависание всех, включая моего собеседника, продолжилось более одной минуты. Мне стало страшно. В тюремную мистику я верил ещё на свободе. Когда что-то подобное происходит с тобой, всё равно как-то не верится, вернее, сложно поверить не в саму мистику, а в то, что это происходит именно с тобой. А потом эту тишину как что-то и народное нарушил один очень резкий и неприятный крик где-то далеко за стеной. в уполёт, которого остановиться неуютно, от которого хотелось бежать, переполненный болью, ужасом и агонией. Этот крик словно что-то говорил. По мере того, как он усиливался, образы, что рисовал мой ум в своих пугающих сюжетах, являли нечто большее, чем тревожной ассоциации. Виды знакомого тюремного продола, где стены покрывали язвы, обглоданные углы, воспалённой поверхности, неровные выпуклости вместо лестниц, бесконечное количество кривых решёток, за которыми в тёмных застенках виднеются мутные силуэты, не заключённые, скорее, пленники чего-то более страшного, чем государственная машина. Следом к этому крику за стенами подключился один, более явный Уже в недрах самого сороковника. Протяжный крик, переходящий в безнадёжный вопль. Затем где-то сзади послышался другой. С каждой секундой криков в камере становилось всё больше и больше. Крики раздавались уже со стороны, где тусовались игровики. Кричала часть, где был смотряга. Все вопили. И ещё. И ещё. А Л даже старый рыцарь, что был моим собеседником. Кричали все, кроме меня. Весь этот уже сдылился слишком долго, чтобы быть правдой, и из ступора меня вывела пара человек. Ты что-то корёшь? Надо мной, помимо старого рыцаря, стояли ещё какие-то люди. Нормально всё? спросили они и дружно стали условно осуждать меня. Мало и не чуди. Ну ты что? В сороковнике, как ни в чём не бывало, шумел своей жизнью. Дед смотрел на меня глазами, полными удивления. Я начал рассказывать ему о своём новождении. Вместо того, чтобы дослушать до конца, он на середине истории неподдельно удивился и перебил меня. Ты правда слышал крик? Ну да, совершенно искренне ответил я. И тут он начал рассказывать Георгия Гангадзе убили в 2000 году, 17 сентября. По делу Гангадзе кто только не проходил. Начиная от ментов, заканчивая смотрящими за окрытыми в Западной Украине. Еще не сильно старый и в меру улыбчивый Кучма тогда ощутимо занервничал. Разговоры о реальных обстоятельствах того дела не утихают и по сей день. А тогда в начале нулевых местные опера делали всё, чтобы этих самых разговоров не было. Делали одним известным им методом пытками. Виноваты ли нет, значение это не имело. Любые концы, которые вели к делу Гангадзе, обрубались самыми жестокими и нечеловеческими способами. Зачастую люди, приближённые к воровской идее, старались не соприкасаться с политикой. Для них политика грязь, но и правде они были не чужды, а за правду, как известно, приходится страдать. Сейчас никто даже не вспомнит, как его звали. В памяти тюрьмы остался только навес. Титр. Был это один из последних бродяг, кто по-настоящему болел за людское. Татуировки на его теле являли целую летопись, начавшуюся ещё со времён малолетки. Он старые рыцари помнили его по набитому на всю спину окну, за которым тройка птец пролетала над куполами, что отражали блеск низримого солнца. Титер был как-то связан с делом Гангадзе. Правда или нет, но вскоря за него взялись пера. Весь 2001 год гоняли его этапами по всей Украине, прятали месяцами, чтобы на тюрьмах не начался бунт. Ближе к 2002 году Титра привезли на Лукьяновку, и там о нём впервые услышали людские массы, услышали его крики. Пытали его без перерыва. Целый день. Держали его в одном фальш-помещении, коих по Катьке несколько десятков. Ошибка или хитрю мысел царских архитекторов. Небольшой подвальный тупик с потолками порядка четырёх метров. упик, что переоборудовали в полноценную камеру после перестройки. Особенность данного помещения была в том, что на всех известных планах и чертежах оно отсутствовало. В середине 90-х там прятали прошедших через пытки воров, когда на Лукьяновку приезжали уполномоченные по правам человека. К нулевым из неё хотели сделать полноценный бун, но всё упёрлось в банальный распил денег. Так что в тупик, как его называли внутри укьяновки, помещали людей с самой незавидной участию. Именно там и оказался Титер. Тогдашний смотрящий при всём этому мудрился навести дорогу в тупик, где держали Титера, и начать вести с ним диалог. Титер не просил ни курева, ни чая, а лишь постоянно спрашивал: Верит ли смотрящий в температуру плавления вещей? Зная, какие пытки пришлось выдержать Титору, и вместо насущного получая подобный вопрос, смотрящий думал, что от боли Титор потерял рассудок. Однако в новых письмах Титор не переставал развивать свою мысль, и каждый раз всё настойчивее интересовался, верит ли он в температуру плавления вещей. Это ставило его в тупик. Тогда в этих письмах Титр начинал говорить, будто сам с собой, и отвечал на свой поставленный ранее вопрос. «В этом мире у каждой вещи, объекта и явления есть своя собственная температура плавления. В его понимании это выражалось в том, как что-то переходит из одного состояния в другое. При нагреве вода закипает, от трения загорается огонь и так далее». на мысль Титера продолжало идти дальше, и он спрашивал, верит ли смотрящий в температуру плавления боли, в предел боли, способный перейти в своё третье, неочевидное и неподвластное смерти состояние. Верит ли он в то, что при длительном воздействии на человека болью он может изменить реальность, повлиять на неё? Верит ли он в то, что предел боли, достигая своей температуры плавления, способен влиять на мир? Крики продолжались каждый день в течение трёх месяцев, а потом в один момент просто закончились. Осведомлённый о пыточном беспределе, Люд надеялся на то, что титры выпустят в массы, но вместо этого начались жесточайшие обыски. На СИЗО приехал Беркут и переворачивал каждую камеру вверх дном. Титр исчез. Пропал из тупика. Из закрытой камеры, где пребывал один последние три месяца. Усиления и обыски длились порядка недели. В соседних камерах вскрывали даже полы, но титра нигде не было. Человек просто исчез. Испарился без какого-либо следа. Залы языки говорили, что в то время глава МВД лично посещал Лукьяновку, где неоднократно чесал затылок созерцая пустую, обогренную кровью камеру, в которой до этого содержался титр. Вроде в виде пустой камеры, помимо отсутствия титра, его ничего не смутило и не бросилось в глаза. А вот среди администрации начали ходить довольно противоречивые слухи. Сверसनы они были с тем, что в камере под самым потолком появилось небольшое окно, которого до этого там не было. В то время хозяйка лагеря даже как-то веровала в бога. Пока он стоял в тупике и смотрел на окно, ему слышался глушительный звон церковных колоколов. Но настоящую благодать он ощутил тогда, когда, осмотрев весь корпус наружи, Не нашёл того самого окна, которое появилось в злополучной камере. Комплекция хозяйка была не суразной: толстые маленькие ноги, огромный живот и пухлые, не знающие труда ручки. Ему всё хотелось залезть на стремянку и посмотреть из окна, увидеть, что за ним. Стоя на заховской стремянке, он не доставал даже до начала окна. Лиш не лепо тянулся на цыпочках, приплетать к своему открытию заключённых он не хотел, считал свою находку чем-то интимным. В камеру тупика никого не пускал. Попросил ширпотребщиков собрать ему козыльи, чтобы высотой были больше 3 м, для чего не объяснял. Тянул его туда, ничего с собой поделать не мог. Бывало, ставил стул у входа в камеру и целый день смотрел на окно. Всеми делами по Лукьяновке начал заниматься его первый зам. Хозяйку старался не трогать, но по-человечески за него переживал. Начал его поведение периодически обсуждать с блатными. В разговоре упомянул окно, а блатные удивились. Все, кто слышал про тупик, знали, что там отродясь никакого окна не было. Как и знали, что именно такую наколку носил на своей спине Титер. Что было дальше, до подилин неизвестно. Вроде как хозяйка наконец залезла на свои трёхметровые козлы и посмотрел за окно. Может и нет. Никто точно не знает. В том же 2002 году тупик быстро замазали и сделали из него подобие бура. Во всяком случае, никаких окон никто там не видел. История эта за год стала байкой, и кроме десятка человек о ней никто больше не слышал. Только кошмары людям стали с ней чаще. В них они слышат крик долгий, и утробный, который исходит из-за стен тюрьмы. И почему-то всем он казался таким жутким и знакомым. что стал он своего рода предвестником бед среди заключённых. Мне, правда, казалось, что тогда я просто заснул, и мне это почудилось. Дослушав историю старого рыцаря, я ещё долго и времени мог собраться с мыслями. В голове была каша из десятка тюремных байк, в которой рассказ за титра как-то быстро утонул. В то время этой истории я не придал особого значения. Думал, что это лишь незамысловатая история. Одна из тех, что бесконечно кочует в умноженном сороковнике. Наутро меня увезли в Житомир. И с того дня за Лукьяновку я не вспоминал. Настали не лучшие времена, и пять лет моей жизни прошли в командировке. После освобождения на свободе мне довелось побыть недолго. Жил как животное. Обманывал, крал и грабил. перебивался копейками, пока в 2011 году в Ноафине присел. Тогда и началась самая мрачная и жуткая страница моей жизни. Ещё с судов меня преследовали странные чувства, будто что-то нехорошее грядёт. Касалось это не только моего дела и плуговых поддельников, но и вездесущих намёков на то, что всё будет хуже, чем я могу представить. В этот раз Сороковник на Лукьяновке с порога вызвал во мне ужас. Было тихо. Свой случай из 2003-го я постоянно рассказывал другим сокамерникам, но к моей истории они относились со сдержанным пониманием, как и к любой тюремной мистике. В 2011 году на пороге Сороковника мне почему-то самому не хотелось верить в свою же историю. Особенно, когда отдельные её детали вышли за рамки сна. Тишина. Очень неприятная и невыносимая. Тишина не как отсутствие звуков, а как следствие молчания огромного количества людей. Чтобы понять, как это, нужно прочувствовать данное явление на своём опыте. Это был первый сигнал о том, что грядёт и нечто нехорошее. чужды миру устройству. Люди в сараковнике оживлённо двигались, разговаривали, играли в нарды, но при всём этом было как-то слишком тихо. По меркам скудных 2011 года у меня были довольно большие баулы. Привыкнув за время первого срока к разного рода семейникам, любителям хмыря и головокивалам, я готовился к тому, что в пути на нары начнут вырисовываться друзья. Взглядом меня сопровождали старые порисованные бабки, особисты. Они, как и прочие, изучали меня, оценивали, как держусь, как смотрю. Путь мне перегородил местный кольщик. Здорово. А у тебя есть какие-то мастюхи интересные? Я бор. Могу тебе всё, что хочешь, набить, сказал он и посмотрел на меня. "Не", кратко ответил я, будучи сбитым с толку. За годы своего минувшего заключения я так и не набил себе ни одной татуировки. Тюремные мастюхи мне всегда казались немного нелепыми, от чего их мне и удалось избежать. Но и вопрос Бора был немного странный. Не придав этому сильного значения, я расположился среди мужиков и стал осматриваться. Бор вновь появился. «Я, правда, могу набить тебе любую мастюху. Бесплатно. У меня всё есть, не переживай. Даже машинка. Не самопал, нормальная, роторная. Всё чисто и стерильно. Вот, смотри, мои работы», — сказал он и достал мне толстую папку с рисунками. В первых страницах меня встретило довольно самобытное абстракции. Вместо классических тюремных сюжетов рисунки несли в себе нечто другое. Бегло пролистав несколько страниц, я вернул Борру папку. В это время Бор без всяких прелюдий начал рассказывать мне о том, что на свободе был варщиком и сидит за то, что его приняли со всей кухни. За мою статью не поинтересовался. Но своё могу набить тебе всё что угодно, повторил ещё несколько раз. Ты подумай, правда, советую для начала тебе вот это, сказал он и вручил мне один файл с листом. На картинке было изображено странное сплетение хаотичных отростков. Наум почему-то приходили к рысиные хвосты. По абстрактным контурам этой фигуры можно было предположить, что это нечто имеет две конечности ног. и десята кусаловных рук. Вместе с этим фигура выглядела складно. Качество рисунка было выше любого тюремного портка. Каждый хвост выделялся максимально детально, опоясывал другие не менее отчётливые хвосты. Была хорошо различима лоснящаяся чешуя, тени и отблески света. Что это такое? Он спокойно поинтересовался. Я предполагаю, что кто-то решил потянуть с меня прикол. Ни что, а кто как-то учтиво поправил меня Бор и хотел было продолжить, как его прервала пара сухощавых мужиков. Они быстро напомнили Бору, что его ждёт ещё куча незаконченной работы, и Бор потерялся. С того дня он почти каждый день досаждал мне своими предложениями набить мне нечто потрясающее. Вокруг что-то было не так. Странности сразу бросились мне в глаза. За первый срок я научился замечать мелочи, которые в тюрьме составляли целое. Там же я научился лишний раз молчать, даже если что-то казалось мне неправильным. Тюремные интриги материя куда более сложная, нежели трудности Мирян. Порой некоторые ситуации создаются намеренно, чтобы получить реакцию, а чтобы реакция была правильная, интриги доходит до абсурда. Можно услышать обрывок разговора, в котором кто-то будет от твоего имени давать оценку чему-то, о чём говорить не принято. Услышать об интриге, которую кто-то замышляет, и потом окажется, что сам разговор был приманкой для ещё большей интриги. Поднять подобный вопрос, а сразу стать жертвой интриги. Ответ будет, скорее всего, в духе «Да это мы обсуждали мой сон или кино». Спрос чаще идёт с тех, кто ведётся на интриге, чем с тех, кто пытается вовести проблему на общее или решить её. Всё это мне ежесекундно приходилось держать в голове и лишний раз молчать даже на самое очевидное и ненормальное с точки зрения не понятий, а человека. Первая странность была, когда один из типов в ходе разговора вместо сахара кинул себе в чай пять ложек соли. держав в голове постоянную возможность развала по любому поводу, я наблюдал. Сделав первый глоток, он качнул головой и добавил ещё две ложки соли, после чего радостно принялся это пить. Далее был случай, когда по телику показывали игру шахтёр Динамо. Киевский смотряга, который постоянно приходя с бани, вешал два своих фирменных динамовских полотенца на сушку, очевидно, болел за Динамо. У него помимо этого было несколько кепок с эмблемой клуба. Но стоило шахтёру забить гол, как он тут же вскакивал и кричал: "Гол!" Эту странность никто не заметил. Потом я не нароком увидел, как одному молодому типу пришла полностью пустая передачка, вообще без ничего, коробка с воздухом. И он пошёл и уделил этому внимание наобщи. Ещё мне в глаза бросились линии на полу. Если пройти вдоль сороковика, то везде можно было видеть эти многослойные линии, словно квадрат внутри квадрата, внутри квадрата и так далее. Они были очень близко друг к другу и словно черчивали границу чего-то. Выглядели они так, будто их кто-то нацарапал. И всё это было странным, но по-настоящему ненормальной вещью. только начинались. Мне начало казаться, что вокруг меня какие-то загипнотизированные люди. По своему наблюдению, они были далеко не нормальными, мягко говоря, странными. Те, кто окружал меня, постоянно путались. Периодически они могли рассказывать истории друг друга от первого лица. Они путались в именах и датах, местах и событиях. Один и тот же человек мог рассказать историю как от лица того, с кем это происходило, Так и от лица того, кто от этого пострадал. При этом периодически эти истории они рассказывали один другому, поочерёдно меняяся ролями. Мои сокамерники всё чаще надевали не свои вещи, брали посуду друг друга, не отзывались на свои имена. Они продолжали жить, что-то делать, но были словно одержимы чем-то большим, словно подчинены единому разуму, как насекомые. Это было очень странно, и совсем скоро мне стало жутко от осознания своей участи. Мне просто некуда было бежать. Два моих подельника скорее всего продолжили говорить. Всё чаще меня выдёргивали следаки. Дело обрастало новыми эпизодами. Перспективы становились ещё более пугающими. Теперь меня пугало не столько заточение, сколько ненормальность происходящего. Пугали те, кто окружал меня. Верующим я никогда не был, крестика или ладанки не носил. Наверное, всю свою жизнь верил в подобную мистику, но не верил в то, что она может случиться со мной. Каждый день, что был там, продолжал не верить, хоть всё и было слишком очевидным. Мои сокамерники, похоже, не слишком меня стеснялись. Когда я ложился спать, они начинали общаться так, как будто я уже сплю, и разговоры их вгоняли меня в холодный пот. Там надо делать надрез, получается, где позвоночник. Если будешь доставать узел, лучше тени со спины, чтобы от тела отделиться. Ну а можно как-то так, чтобы оболочку сохранить. Мне, правда, хочется пока так побыть. А как ты есть будешь? Блин. Кстати, кого хочешь съесть первым делом на воле? Слушая подобное, я всё чаще задавался вопросом, почему они не реагируют на меня? Почему продолжают вести себя так, словно им на всё плевать, будто им нет дела до того, увидит кто-то их странный быт или нет? Те мысли, что приходили мне на ум, Нравились мне всё меньше и меньше. Беспале я пытался рассмотреть себя в зеркале, увидеть, изменился ли я каким-то образом или нет. А мои сокамерники продолжали расслабляться. Игровики могли целый день играть пустыми картами без единой картинки. Они чаще забывали разговаривать, забывали вставать с нар. Кто-то просто лежал, кто-то пил чай без воды. только кольчик без перерыва что-то им бил свои странные мостюхи в постоянной тишине зуд его машинки был единственным шумом который не давал сойти с ума от собственных мыслей но кольчик похоже тоже был ненормальным он счищал плесень со стен и подмешивал в свою краску а может вся его краска и была на самом деле плесенью А потом в камеру заехал паренёк лет 20, который без сомнения был человеком. Борь быстро взял его в обиход, начал навязывать ему свои татуировки. Паренёк был слабовольный, немного неопытный, но далеко не глупый. Он сразу заметил, что в сороковнике было что-то не так. Его загубила именно неопытность. Чем больше он акцентировал внимание на неточности происходящего, тем кучнее все создавали вокруг него иллюзию быта. Где бы он ни проходил, там начиналась имитация активной деятельности. Все что-то рассказывали, куда-то ходили. Наблюдая за этим со стороны, я видел, насколько в маленьком помещении это очевидно. Вся жизнь кипела вокруг него. А чуть далее в стороне сидели те, кто выдавал себя за сокамерников. Они продолжали пить из пустых чашек, надевать на свои вещи и по несколько дней не вставать с нар. Паринёк продержался довольно долго, а потом очень громко удивился тому, что один дедок читал перевёрнутую книгу. Тот, кто выдавал себя за старика, очень быстро перевернул книгу и посмотрел на окружающих. Этот взгляд говорил слишком многое. Ночью того же дня они утащили его в глубь сыроковника. Его крики длились несколько часов, а затем был лишь размеренный зуд татуировочной машины. Уже тогда я всё решил любой ценой выбраться из этой камеры. Утром паренёк, как ни в чём не бывало, шёл по сыроковнику. Он также приветливо со всеми общался. В углу, где был весь хмырь, его нагнал Бор и попросил задрать футболку. Я увидел, что на всю спину паренька красовалось нечто похожее на рыло. Тот же стиль, детальный и жуткий. Рыло словно открывало свою пасть, а внутри неё виднелось залинное подобие коридора. где были одинаковые железные двери с номерами. Выскользнулся я через 5 дней, когда меня вновь выдернул Следак. Пришлось уповать на угрозу жизни. В больнице меня перевели в камеру, где у меня была довольно странная прописка. Как только я рассказал, откуда меня перевели, и все, кто был в камере, потребовали, чтобы я полностью разделся. Они осмотрели каждый миллиметр моего тела на предмет татуировок. Смотрели даже под веками и губами. Только после этого начали вести со мной диалог. То, что они рассказали мне, по сей день является частью меня, то, от которого у меня уже вряд ли получится избавиться. После того, как титры исчезли на Лукьяновке, начали твориться настоящие ужасы. Всё началось с камеры, где его содержали, с тупика. Сначала в ней появилось окно, очень похожее на то, которое в своё время было на спине у титра в виде татуировки. Упомянули они про предел боли и температуру плавления вещей. Как при длительном воздействии на человека болью можно повлиять на реальность. А затем рассказали о том, что последовало далее. После того, как тупик превратили в бур. Те, кого туда закрывали, постоянно жаловались на то, что за стеной словно кто-то скребется и воет. Как оттуда доносятся крики, зовы о помощи. Десяток человек, что успел побывать в переделанном под бур тупике, после выхода оттуда теряли рассудок. Они заговаривались, забывали своих родных и близких. Их. Те, кто туда попадал, дали и начинали сходить с ума уже в самой камере. Им постоянно казалось, что она расширяется, увеличивается в размерах. Первые, кто это заметил, тут же начали царапать на полу границы вдоль стен. Они делали это заточками и кусками отвалившейся штукатурки. Делали это, пока видимый квадрат не вырисовывался в границах камеры. Каждый последующий заключённый, что находился в тупике, рисовал свои линии за границей уже существующей разметки. Камера действительно увеличивалась, но снаружи тюрьма не менялась. Внутри тюрьмы это тоже не было заметно. Она росла куда-то туда, в то измерение, о котором боялись говорить. Пока мне рассказывали это, я никак не мог выкинуть из головы те линии на полу. Мне становилось страшно, а потом мои догадки подтвердились. Камера росла до тех пор, пока не стала полноценным сороковником. С администрации тюрьмы, похоже, тоже что-то было не так. Их не удивляло увеличение камеры, не удивляло то, что люди, побывавшие в ней, сходят с ума. Как не удивляло и то, что оттуда им стучали. А что изни, откуда там начали появляться заключённые, которые сидели свои собственные, неизвестные сроки? Скорее всего, администрация тюрьмы пришла оттуда же. А вот для тюрьмы это не прошло без следа. Сначала везде появилась дымящие сотля. Они лезали оттуда, расползались по всей Лукьяновке. Подобные насекомые начали появляться в каждой камере. От них исходил небольшой чёрный дым с характерным запахом гари. Всё до чего смогли добраться эти паразиты, имело выгоревшие повреждения: будь то еда, одежда или мебель. Повсюду до сих пор можно наблюдать следы их деятельности: чёрные выгоревшие пятна, следы как от окурков, целые куски стен, что просто выжжены. Вместе с дымящейся тлёй через канализацию в камеры вылезали первые отростки. Сплетение живых странных форм, которые физически не должны существовать. Живые сгустки рыбьей чешуи, собачьих когтей и клювов. Оголённые с прожилками капилляров и следами жил. Формы, лишь отдалённо напоминающие что-то живое. соловна вывернутые наизнанку отвратительные сгустки, что пульсировали и сокращались. Они медленно выползали и куда-то стремились, двигались до тех пор, пока их не останавливали заключённые. Убить это было невозможно, а от ударов подобная мерзость распадалась на множество отдельных живых отростков, что подобно червям продолжали двигаться. Только теперь по отдельности. Очень часто по ночам из тюремных коридоров доносились страшные звуки. Будто там в узких стенах двигалось что-то очень большое. Оно толкало стены и протискивалось, издавало утробные звуки. Заключённые предполагали, что администрация тянет куда-то настоящих живых быков. На мой вопрос, почему их так волновало наличие татуировок на моем теле, они дали слишком странный, не укладывающийся в моей голове ответ. Так они уходят в мир. Обитатели тупика и те, кто выдает себя за людей, нечто вроде единого организма. Они собирают из тюремных стен плесень, и этой плесенью делают себе наколки. Далее они вроде как освобождаются, выходят на свободу и ищут места в нашем мире, где достигают своего предела боли, делают нечто схожее с тем, что произошло с титром, когда его запытали до температуры плавления боли. После этого то, что нанесено на их тела, отпечатывается в нашем мире и уже непосредственно становится частью его. Мне сразу вспомнилась та жуткая тварь из сплетения отростков Мерзостное переливание света на чешуе хвостов. Этот блеск. Самым странным было то, что за всё время из тупика никто не освобождался. В него только иногда попадают заключённые. Самым поражённым хватает ума вовремя вскрыться и ломануться оттуда, а те, кто более наивен и молод, не возвращаются оттуда. Было очень страшно от мысли, что они уходят куда-то туда. в их мир, там, где может существовать всё отвергнутое уродство нашего мира, где сочетается несочетаемое и образует единое целое. Ещё более странным было то, что практически все, кто бывал в тупике и каким-то чудом спасался оттуда, не имели на своём теле татуировок. Все мои новые сокамерники вплоть до самого освобождения не имели на своём теле наколок. За годы, что были дали, мне доводилось видеть дымящуюся тю и слышать бычий рык в коридоре. Это были очень жуткие времена, и правда казалось, что с момента выхода на свободу всё самое страшное позади. Пишу всё это я не потому, что решил предаться ностальгическим воспоминаниям или пытаюсь тут кого-то напугать. Нет. Недавно был в районе Лукьяновке. Делали перебросы с кентами. Сейчас всё делается не так, как раньше. Уже не нужно бежать с грузом и кидать его за колючку. Теперь всё можно сделать красиво с квадрокоптера. Коптер долгое время летал вокруг тюрьмы. Было видно каждый корпус. С высоты птичьего полёта тюрьма выглядела слишком маленькой. Пацан, что управлял коптером, аккуратно кружил над местом, куда должен был упасть груз. Все корпуса Лукьяна в Кемне были знакомы. Кое что сразу показалось мне очень странным. Одно окно в главном корпусе, в месте, где его быть не должно. Там, где был тупик. Окно, которого не должно существовать в нашей реальности. Сам переброс мы сделали довольно быстро. Пациент с коптером злянял первым из всех. Далее уже мои кинты. Мне не хотелось идти домой или куда-то бежать. Страшные мысли быстро начали появляться в голове. Захотелось быть поближе к людям, к толпе. Казалось, в гудящем потоке я смогу не думать о том, что вырисовывалось в моём уме. О том, что в нашем мире не было окна, и все твари были заперты там, в камере. Очевидно, что она увеличивалась, но происходило это относительно медленно. Тюремная камера была где-то там, в месте, которое не касается обычных людей. И... За двадцать с лишним лет она увеличилась лишь на десяток метров. Моему и еще нескольким поколениям точно бы хватило времени на спокойную жизнь. В глубине души я и тешил себя этой мыслью. Но теперь, когда это окно не там, а здесь, в нашей реальности, все иначе. Как быстро наш мир уменьшится. Или правильнее сказать... Как быстро этот мир перелезет туда. Вроде если он увеличивается там, то должен уменьшаться здесь. Теперь я всеми силами стараюсь прогонять свои мысли. С каждым днём они всё более тревожные и мрачные. Некоторые получается заглушить, против других помогает алкоголь. Но одна как бы я ни пытался и что бы ни делал, будто навсегда въелась в мою голову жуткое сознание того, что мир будет уменьшаться до тех пор, пока не станет тёмным и маленьким пространством перед окном ведущим в тюрьму